Глава двадцать восьмая. Новые веяния. Брокколи – беспроигрышный вариант. Вы уже знаете, что брокколи полезны для здоровья. Возможно, вы даже воспитываете в себе правильный вкус и едите ее пару раз в неделю. Я никогда не был фанатом этого овоща, но чем больше о нем читаю, тем большим уважением проникаюсь. Теперь я стараюсь употреблять по тарелке брокколи в день, добавляя ее в салат, съедая сырую с хумусом или приготовленную на пару на обед. Яблочко на ужин, и доктор не нужен, гласит народная мудрость. Брокколи оказывается еще полезнее яблок. Недавние исследования показали, что благодаря употреблению брокколи можно изменить работу генов и в значительной степени снизить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ данных почти 5000 больных раком груди показал, что среди тех, кто ест много овощей, смертность ниже на 62%. На сегодняшний день ни одному продукту на свете не было посвящено столько исследований, сколько брокколи. Это источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Ученые считают, что брокколи помогает бороться с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предотвращает развитие астмы и артрита, улучшает зрение и укрепляет иммунитет. И главное, люди наконец начали обращать внимание на эти исследования. По данным статистики, за последние 30 лет потребление брокколи в США выросло втрое. Обязательно включите брокколи и другие овощи из семейства крестоцветных в свой рацион. Добавляйте брокколи в салаты или готовьте на пару. подавать ее с различными соусами и заправками, чтобы придать приятный вкус. Отличный рецепт. 3-4 минуты готовьте брокколи на пару, потом добавьте лимонный сок и перец. Если брокколи вам не нравится, попробуйте капусту кале, китайскую капусту, листовую капусту или монгольд Есть множество зеленых овощей, которые вы можете включить в свой рацион. Главное подойти к вопросу с выдумкой. Отдавайте предпочтение чаю, кофе и воде. Самый незаметный сахар – жидкий. Когда вы в следующий раз пойдете в магазин, обратите внимание на состав популярных напитков. Вы наверняка заметите, что почти все они напичканы сахаром или сахарозаменителями. В многочисленных вариациях чая полно подсластителей, вред от которых перевешивает пользу антиоксидантов. Многие фруктовые соки по количеству сахара превышают все мыслимые недельные нормы. Даже в полезные, на первый взгляд, напитки вроде кокосового или миндального молока зачастую добавляют для вкуса сахар. В США примерно половина населения ежедневно выпивает по стакану какого-нибудь сладкого напитка, и это без учета фруктовых соков, диетической газировки, подслащенного молока или чая. При этом даже два стакана сладких напитков в день могут увеличить риск развития диабета второго типа и некоторых типов рака почти на 25%. Исследования показали, что каждая лишняя чашка сладкого напитка на 19% увеличивает вероятность заработать сердечно-сосудистые заболевания. А по данным исследований гарвардских ученых, сладкие напитки ежегодно становятся причиной смерти 180 тысяч человек. Диетические напитки с сахарозаменителями, как оказалось, ничуть не лучше. После них хочется съесть что-нибудь сладкое. Они повышают риск развития инфаркта, инсульта и депрессии. Когда-то я каждый день выпивал по несколько банок диетической газировки. Но когда я узнал, насколько она вредна, я полностью переключился на воду, кофе и чай. Иногда я позволяю себе стаканчик газировки, но стараюсь придерживаться правила – никакой газировки и соков дома. Как только я усвоил эту привычку и перестал покупать диетическую газировку домой, я избавился от этой проблемы на 98%. Самый простой способ получать достаточное количество жидкости – пить в неограниченном количестве чай, кофе и воду. Хотя существует много мнений относительно пользы кофе, последние исследования доказывают, что это замечательный напиток. Частенько я слышу от знакомых фразу «мне надо пить меньше кофе». Конечно, некоторым группам людей, например, беременным женщинам лучше сократить потребление кофеина, но большинству кофе пойдет только на пользу. Исследование, в котором приняли участие более 50 тысяч женщин, показало, что 2-3 чашки кофе в день снижают вероятность депрессии на 15%. 4 и более чашки в день увеличивают этот показатель до 20%. По данным некоторых исследований, антиоксиданты, содержащиеся в кофе, помогают предотвратить развитие некоторых типов рака. По другим данным, кофе помогает жить дольше, повышает умственные способности и настроение, придаёт дополнительные силы, необходимые для тренировок. Кроме того, кофе помогает бороться с диабетом второго типа. Относительно недавно учёные предположили, что воздействие, которое кофеин оказывает на наш организм, сравнимо с сокращением мышц во время физических упражнений. Если вы не слишком хорошо переносите кофе, есть отличная альтернатива – чай. В нем содержится на три четверти меньше кофеина, чем в кофе, и он легче усваивается организмом. Зеленый чай особенно полезен для здоровья, поскольку борется с воспалительными процессами, предотвращает развитие рака и улучшает состояние кожи. Он оказывает благотворное влияние и на мозг, умственные способности и память. Правда, лучше не пить кофеиносодержащие напитки во второй половине дня и вечером, чтобы не нарушить сон. И, конечно, не забывайте пить как можно больше воды. Тогда организм будет эффективнее выводить токсины и снабжать клетки питательными веществами. Кроме того, вода создает необходимую влажную среду в наших глазах, носу и горле, предотвращая раздражение и сухость. Когда у меня болит голова, заложен нос или мучает аллергия, вода в больших количествах помогает мне лучше любого лекарства. Осторожно, галстуки и узкие брюки. Любая одежда, в которой вам некомфортно, может в долгосрочной перспективе привести к серьезным проблемам. Слишком туго ремень оказывает излишнее давление на важные нервы. Узкие джинсы нарушают пищеварение и вызывают развитие так называемого «синдрома узких брюк», когда сдавливается один из нервов, проходящих по внешней части бедра. Галстуки и тугие воротнички ограничивают движение и нарушают кровоток в мозгу. Из-за них могут начаться проблемы со зрением, сократиться подвижность в шейном отделе позвоночника и возрасти мышечные напряжение в спине и плечах. Миллиардер Ричард Брэнсон прекрасно описал свое отношение к галстукам. Не понимая, зачем они вообще были придуманы, теперь все выглядят совершенно одинаково. Я часто ношу с собой в кармане ножницы и срезаю у народа галстуки. «Мне кажется, что галстуки до сих пор носят только потому, что начальники, которых 40 лет назад заставляли носить галстуки, их начальники мстят за себя и заставляют страдать своих подчиненных». Конец цитаты. «Пару лет назад я понял, что галстук мешает мне работать. Из-за него у меня болела голова, чесалась шея, было трудно дышать. Но мне приходилось надевать галстук на некоторые встречи, чтобы произвести нужное впечатление». В итоге всю встречу я думал не столько о работе, сколько о том, насколько мне неудобно. Пока я работал над этой книгой, умерла моя бабушка. И хотя я понимал, что по правилам должен быть на похоронах в галстуке, я решил не надевать его. Мне хотелось посвятить всего себя тому, что было действительно важно в тот день, моей семье и воспоминаниям о бабушке. Женщины сталкиваются с еще большим количеством трудностей. Общество постоянно поощряет высокие каблуки и узкую одежду. Конечно, иногда красота требует жертв, но пусть для вас это будет скорее исключением, чем правилом. Плохо подобранные ботинки и туфли могут причинить серьезный вред вашему здоровью. Каблуки выше пяти сантиметров грозят множеством проблем, начиная с переломов и заканчивая укорачиванием ахиллова сухожилия. Подберите себе удобную обувь, которую вы сможете носить достаточно долго. Сегодня можно найти стильную и при этом комфортную обувь, как мужскую, так и женскую. Я не предлагаю ходить на работу в спортивном костюме и кроссовках. В определенных ситуациях очень важно выглядеть профессионально и достойно. И в большинстве случаев довольно просто удовлетворить требованиям дресс-кода без ущерба для собственного комфорта. Честно признаться, за последние 10 лет я ни разу не видел, чтобы бизнес-переговоры, провалились потому, что кто-то пришел без галстука или не на каблуках. Поэтому, если вам не слишком удобно в таких вещах, оставьте их для совсем уж особых случаев. Итак, обязательно включите в свой ежедневный рацион зеленые овощи, брокколи или что-нибудь другое. Вместо газировки соков и сладких напитков пейте кофе, чай, воду или другие несладкие напитки.